Глава 22. КВАЧ. SpaceX. 2005-2006 годы. Уловка 22. Маск планировал запустить ракеты SpaceX с одного из самых удобных полигонов военно-воздушной базы Ванденберг площадью 40 тысяч гектаров расположенные на Калифорнийском побережье неподалеку от Санта-Барбары. Она находилась примерно в 260 км к югу от штаб-квартиры и завода SpaceX в Лос-Анджелесе, поэтому доставить туда ракеты и другое необходимое оборудование не представляло труда. Проблема состояла в том, что базой заведовали ВВС а они свято исполняют все правила и регламенты. Это не устраивала Маска, который насаждал культуру, основанную на том, чтобы подвергать сомнению любые правила и считать все регламенты бредом, пока не будет доказано обратное. «Мы с ВВС не сходились характерами», — говорит Ханс Кениксман, в то время главный инженер SpaceX по запуску. Над некоторыми их требованиями мы с Маском хохотали, не в силах перевести дух. Немного подумав, он добавляет, вероятно, они точно так же смеялись над нами. Ситуацию осложняло то, что базу Ванденберг планировалось использовать для запуска сверхсекретного шпионского спутника стоимостью 1 миллиард долларов. Весной 2005 года, когда в SpaceX полным ходом готовили к полету Falcon 1, ВВС постановили, что SpaceX не сможет использовать полигон, пока спутник не будет успешно запущен. Но никаких прогнозов относительно того, когда это произойдет, сделать не смогли. Расходы SpaceX никто не покрывал. У компании не было контракта по системе издержки плюс прибыль, поэтому она получала плату лишь при запуске или при прохождении определенных контрольных точек. Локхет, напротив, задержки были только на руку. В мае 2005 года, после телефонного совещания с бюрократами из ВВС, в ходе которого стало понятно, что SpaceX в обозримом будущем не видать разрешения на запуск, Маск позвонил Тиму базе и велел ему паковать вещи. Им нужно было перевести ракету на другую площадку. К счастью, свободная площадка нашлась. К несчастью, она была столь же неудобна, сколь удобна была база «Ванденберг». В 2003 году Гвин Шотвелл обеспечила SpaceX контракт на 6 миллионов долларов на запуск спутника связи для Малайзии. Проблема состояла в том, что спутник был настолько тяжел, что запускать его нужно было как можно ближе к экватору, где более быстрое вращение Земли обеспечило бы ракете необходимую дополнительную тягу. Шотвелл позвала Кенигсмана к своему столу в офисе SpaceX, разложила перед ним карту мира и повела палец на запад вдоль экватора. Первая точка попалась ей посреди Тихого океана — Маршалловы острова, расположенные примерно в 7700 километрах от Лос-Анджелеса. Они находились у линии перемены даты, но больше ничего поблизости не было. Прежде они входили в состав США и использовались как полигон для испытания ядерного оружия и снарядов, а затем получили статус независимой республики, но сохранили тесные связи США, которые содержали там несколько военных баз. Одна из них находилась на архипелаге из крошечных кораллово-песчаных островков, вместе образующих атолл Кваджалейн. Остров Кваджалейн или Квадж – самый крупный в составе атолла. Там расположена американская военная база, где стоят видавшие виды гостиницы, напоминающие общежитие, и обустроен аэропорт, который лишь притворяется полноценным аэропортом. Три раза в неделю туда прилетал самолет из Гонолулу. С учетом пересадок – Путь от Лос-Анджелеса до Кваджа занимал почти 20 часов. Рассматривая Квадж как один из вариантов, Шотвейл выяснила, что местная база управляется командованием противокосмической и противоракетной обороны, штаб-квартира которого находится в Ханствилле в штате Алабама. Командовал базой майор Тим Манго. Имя рассмешило Маска. Прямо как из «Уловки-22», — говорит он. «Представляю, как кто-то в Пентагоне решил отправить майора Манго командовать военной базой на тропическом острове». Маск без предупреждения позвонил Манго и сказал, что он основал PayPal, а теперь руководит ракетостроительной компанией. Манго пару минут послушал его и положил трубку. «Я решил, что он чокнутый», — сказал Манго Эрику Бергеру с сайта Ars Technica. После этого Манго нашел в интернете, кто такой Илон Маск, увидел его фотографию с Маклареном за миллион долларов, прочитал, что он основал компанию под названием SpaceX и понял, что звонок не был шуткой. Изучив сайт SpaceX, Манго нашел контактный телефон и позвонил по нему ответил тот же человек с легким южноафриканским акцентом. Это не вы только что бросили трубку, спросил Маск. Манго согласился встретиться с Маском в офисе SpaceX в Лос-Анджелесе. Приняв его у себя в кабинете, Маск пригласил Манго на ужин в дорогой ресторан. Манго уточнил у офицера по этике государственных служащих, уместно ли это. И тот ответил, что Манго должен сам оплатить счет. Поэтому они в итоге пошли в закусочную Applebee's. Месяц спустя Маск и несколько человек из его команды нанесли ответ на визит Манго, навестив его и его подчиненных в Хансвилле. На этот раз они поужинали лучше в местном придорожном ресторанчике, где подавали зубатку, жареную прямо с головой. Маск съел одну рыбину и несколько кукурузных клёцек. Он хотел заключить договор. Того же хотел и майор Манго. Предполагалось, что его база на Квадже, как и многие подобные объекты, должна привлекать коммерческие контракты, чтобы обеспечивать до половины своего бюджета. И потому майор Манго всячески обхаживал нас, пока ВВС в Ванденберге воротили нос, — говорит Маск. На обратном пути из Хансвилла он сказал своей команде, полетели на Квадж. Через несколько недель они отправились на его самолёте на далёкий атолл, совершили экскурсию на вертолете Хьюи с открытой дверью и решили перенести запуск на этот полигон. По эту сторону рая. Несколько лет спустя Маск признал, что переезд на Квадж был ошибкой. Ему следовало подождать, пока освободится база Ванденберг. Но это требовало терпения, а терпения ему всегда недоставало. «Я не понимал, какой нервотрепкой обернутся логистика и соленый воздух», рассказывает он о Квадже. Бывает, что ты сам себе подкладываешь свинью. Хотите снизить вероятность успеха. Устраивайте запуск на недоступном тропическом острове. Он смеется. Теперь, когда раны затянулись, он понимает, что квач стал незабываемым приключением. Четыре года на Кваджи закалили нас, сплотили и научили работать в команде, поясняет главный инженер SpaceX по запуску Ханс Кенниксман. Отважная группа инженеров SpaceX переехала в Бараки на острове Кваджалейн. Полигон находился в 30 километрах оттуда на совсем крошечном островке Омелек, входящем в состав Атола. Около 200 метров шириной он был необитаем, и добраться до него можно было лишь на катамаране. Причем 40 минут в пути ранним утром хватало, чтобы кожа сгорела под солнцем даже под футболкой. На этом островке команда SpaceX установила сдвоенный мобильный дом, который использовался в качестве офиса, и залила бетонную стартовую площадку. Через несколько месяцев некоторые члены команды решили, что легче ночевать на Омелеке, чем дважды в день переплывать лагуну. Они привезли в мобильный дом матрасы небольшой холодильник и гриль, на котором инженер SpaceX Бюлленд Алтан, веселый и общительный турок, носивший аккуратную бородку, научился мастерски готовить гуляш из говяжьего фарша и йогурта. Атмосфера напоминала об острове Гиллигана и последнем герое только с площадкой для пуска ракет. Каждый раз, когда кто-то впервые оставался переночевать на острове, ему вручали футболку с девизом перепить, перепотеть, перезапустить. По настоянию Маска сотрудники SpaceX искали любые возможности сэкономить. Вместо того, чтобы заасфальтировать 140-метровую дорогу от ангара до стартовой площадки, они соорудили для транспортировки ракеты колесную люльку и выстилали землю фанерой. Передвинув ракету на несколько метров, они перекладывали фанеру, чтобы выровнять путь еще на несколько метров вперед. Насколько непрофессиональной и непохожей на такие компании, как «Боинг», была команда, собравшаяся на «Кваджи»? В начале 2006 года планировалось провести огневое стендовое испытание, в ходе которого двигатели ненадолго заводятся, но ракета остается на стартовой площадке. Но стоило только начать испытание, как выяснилось, что на вторую ступень подается недостаточный электрический ток. Оказалось, силовые блоки, сконструированные Алтаном, тем самым инженером, что готовил гуляш на гриле, не выдерживают повышенного напряжения, которое решил подать стартовый расчет. Алтан пришел в ужас — Поскольку окно, предоставленное им армией для стендового испытания, закрывалось через 4 дня, он принялся искать способ спасти ситуацию. Нужные конденсаторы нашлись в магазине электроники в Миннесоте. Туда отправили стажеры из Техаса. Тем временем Алтан снял силовые блоки с ракеты на Омелике. Сел на катамаран до Кваджа и провел ночь на бетонной плите возле аэропорта, чтобы не прозевать рано утром рейс до Гонолулу и затем пересесть на самолет до Лос-Анджелеса. Жена встретила его в аэропорту и довезла до штаб-квартиры SpaceX. Туда же приехал и стажер, который прилетел из Миннесоты с новыми конденсаторами. Алтан установил их в дефектные силовые блоки и запустил двухчасовую проверку, а сам поспешил в это время заехать домой и переодеться. Затем они с Маском сели в частный самолет и отправились обратно на Кварш, захватив с собой стажера, который заслужил это путешествие в качестве награды за свои труды. Алтан надеялся поспать в самолете. Он 40 часов почти не смыкал глаз. Но Маск засыпал его вопросами о каждой детали в электрической цепи. Вертолет доставил их с аэродрома на Омелек, где «Алтан» установил подготовленные блоки в ракету. Они работали исправно. Трехсекундное огневое стендовое испытание прошло успешно, и первую попытку пуска «Фелкон-1» запланировали провести через несколько недель.